«Теперь я знаю, что чувствовал иона, выходя из чрева кита». «Пойдем», — прервала меня Глория. Мы обошли здание, вышли на аллею Курзала. м о л простирался в океан, насколько хватало взгляда, и прибой вздымался и падал, и разбегался, и взметал столбы брызг. «Удивительно, как волны не смоют весь м о л заметил я. «Ты на волнах просто помешан», — хмыкнула Глория. «Брось. Не говоришь ни о чем другом, как минимум месяц. А ты попробуй постой минутку тихо, и поймешь, что я имею в виду. Почувствуешь, как океан вздымается и падает». «Это я чувствую и так», — сказала она. «Но не вижу причин млеть от восторга». Движение волн не прекращается вот уже миллионы лет. — Не думай, что я помешался на океане, — ответил я. — Я легко переживу без него, даже если никогда больше его не увижу. Я сыт им по горло. Мы сели на скамейку, влажную от брызг прибоя. Почти в конце мола несколько парней, перегнувшись через парапет, ловили рыбу. Ночь была темная, ни луны, ни звезд. Неровная линия белой пены очерчивала побережье. «Чудесный воздух!» — произнес я. Глория молча вглядывалась вдаль. Туда, где на берегу были видны огни. «Это Малибу», — сказал я. «Там живут все кинозвезды». «Что ты теперь будешь делать?» Спросила, наконец, она. «Точно еще не знаю. Наверное, нужно завтра зайти к м а к с в е л у Может, он чем-нибудь поможет. Кажется, я его заинтересовал». «Всегда только завтра», — горько заметила она. «Счастье всегда нас ждет только завтра». Мимо нас прошли двое мужчин с длинными удилищами. Один волок за собой почти метровую б а р а к у д у «Эта гадина уже никому не причинит зла», — сказал он приятелю. «А что будешь делать ты?» — спросил я Глорию. «Я схожу с круга», — сказала она. «Этой мерзостью я сыта по горло». «Какой мерзостью?» «Жизнью». «Почему ты даже не пытаешься добиться хоть чего-нибудь?» — спросил я. «Ты же просто ни во что не веришь». «Серьезно, я не шучу. И заражаешь своим неверием и пессимизмом всех, с кем имеешь дело. Взять, например, меня. Пока я не познакомился с тобой, мне и в голову не приходило, что я могу не добиться успеха. Ведь я даже м ы с л и не допускал, что могу потерпеть крах. И что теперь?» «Слушай, ты!» — в о з б у т и л а с ь она. «Кто тебя этому научил? Это же не твои слова!» «Ну, почему мои?» — смутился я. Она взглянула на море в сторону Малибу. «Какой смысл человека уговаривать самого себя?» — заговорила она после паузы. «Я хоть знаю, что со мной». Ничего не ответив, я смотрел на океан и думал о Голливуде. И мне пришло в голову, а был я здесь вообще? Вдруг я завтра проснусь в Арканзасе, и мне снова придется с утра пораньше разносить газеты? «Ах ты, сукин сын!» — закричала Глория. «Что ты на меня так уставился? Я сама знаю, что ни на что не годна!» «Она права, — подумал я. — Она совершенно права. Ни на что не годна». «Жаль, что я не умерла тогда в Далласе», — сказала она. «И никто не убедит меня, что врач спас мне жизнь по одной единственной причине». Я ничего не ответил, все еще смотрел на океан и думал, что она совершенно права, говоря «ни на что не годна».